Глава 4. НЕ ДОМ Спокойный оказался не таким уж и спокойным. Город размерами около двух квадратных километров. Не сказать, что большой, но и маленьким назвать тяжело. Стаб был старым. Дома ветшали, но их старались поддерживать. Город опоясывали несколько колец безопасности, минные поля, двойной ряд ключей проволоки, бетонная стена с вышками и двумя КПП. Как пояснил Клык, богатый стаб. Самый крупный на сотни километров, а то и больше. Его защищала маленькая армия в полторы сотни человек. Не сказать, что они были профессиональными солдатами, но и «зелеными» с ускоренного призыва тоже не выглядели. Досмотрели машину, присвистнули, увидев поломанный беспилотник, и тут же прибывших взяли в оборот. Не успели Ампера его спутники пройти таможню, как КПП подлетел легкий гражданский джип, чем-то напоминающий «Виллис». «И похоже, в городе таких было много». В чём прелесть Улья? Забрал из гаража машину. Через месяц, если кластер быстрый, можно ещё одну забрать. И так далее. Из джипа выбрался невысокий лысоватый мужичок лет тридцати пяти. Выгнав наряд из караулки, он поманил клыка и компанию пальцем и указал на дверь за спиной. — Ментат! — шепнул крёстный и бодрой походкой направился внутрь. Его не было минут десять. Вышел он вполне спокойным. «Галя, ты следующая». После чего подмигнул и устроился на лавочке, вытянув ноги. «Машину у нас заберут», – наконец произнес он, «поскольку она часть трофеев, которые мы должны были пригнать. Город готов купить хабар по хорошей цене, особенно беспилотник, ну и пулеметы, конечно». «Ах, да». Винтовку крупнокалиберную, как ты ее называл, Осокина, ее тоже отжали как трофей. Эмпер пожал плечами. Он мало что еще понимал. И если клык говорит, что нормально, значит так оно и есть. Особой доверчивостью парень не страдал, но понимал, что это вполне ожидаемый расклад. Предъяв, не делал за караван. Рейдер покачал головой. Я всё честно рассказал, что мне предъявить. Ребят, жалко, хорошая спаянная команда была. Теперь меня в другую перекинут. Я, конечно, большинство народу там знаю, но всё равно придётся привыкать. Я же с Якутом семь месяцев работал. Дверь скрипнула, и наружу вышла Галя. Давай, Ампер, твоя очередь. Зайдя внутрь, Погорелов осмотрелся. Несколько лавок, топчан, пара стульев, стол, забранное мощно решёткой окно, чайник, четыре чашки, оружейная пирамида сейчас пустая. Вот и всё убранство. «Присаживайтесь», — указал толстячок на пустой стул. «Курите?» Ампер отрицательно покачал головой, заняв предложенное место. «Я лысый», — он хохотнул собственной шутке. «А вы?» «Ампер?» «Ну что ж, Ампер, рассказывайте, как дело было. Если что, я переспрошу». Погорелов задумался. Когда я очнулся после того, как меня взрывной волной опустило на этаж ниже, то увидел, как один из бойцов жрет кого-то. Я достал пистолет. Рассказ занял минут тридцать. Дознаватель слушал внимательно, задавал вопросы. Особенно его интересовало всё, что случилось после налёта внешников, ведь Ампер был единственным свидетелем. Про допрос он не сказал ни слова, только про убийство. Хитро вывернутый лысый крутил его на подробности, но вроде удалось соскочить. Наконец он закончил рассказ въездом в город. «Очень хорошо, Ампер, ты был довольно откровенен». Подвёл он итог. «Ты не против, если я составлю твою карту? Это вроде как занесение в базу данных». «Так уж и обязательно». «Нет, если завтра ты уедешь». «По-простецки», — ответил ментат. Но Погорелов уловил, что он насторожился. «Новички вроде чистого листа. Но если ты решишься осесть в любом крупном стабе, тебя обязательно проверят и карту составят». И она вскоре попадёт ко мне, поскольку обмен информацией у нас налажен довольно неплохо. «Ну что ж, если надо делать», – согласился Ампир. Лысый поднялся и подошёл к собеседнику. Минут пять он водил руками, после чего удовлетворённо кивнул сам себе. «Всё?» Ампир озадачился. «Не понял». «Не бери в голову», – улыбнулся ментат. «Можешь идти». Временные документы вам выдадут уже завтра. А сейчас вот. Он протянул бланк. Временный допуск. Документы заберёте в комендатуре. Ампер забрал бумажку, сложил её пополам и убрал в карман. бывать До встречи. Вполне радушно улыбнувшись, ответил Лысый. Вот только взгляд его был другим. Цепким. Расчётливым. Погорилов понял, следак или кто он там, вцепился в него не по-детски. Он вышел на улицу. Вечерело. Клык и Галина дожидались его все на той же лавочке, беседуя о чем-то с бойцами, которые, выпитив грудь и втянув в живот, активно клеили миловидную невысокую брюнетку с короткой стрижкой. Правда, медсестра держалась настороженно и вежливо со всеми, не оказывая никаких знаков внимания. Закончил? поднимаясь спросил Клык. Ампер кивнул? Тогда поехали, надо доковылять до стоянки и избавиться от нашего барахла, кроме трофеев. Загрузившись в изуродованный рубером брони автомобиль, крёстный повёз их всех вдоль бетонной стены к ещё одной огороженной территории, которая оказалась чем-то вроде военного городка. Встретили их вполне радушно. Сухой и длинный, как жертв Завгар, принял машину, под подсокав языком над удручающим состоянием. Задал пару десятков вопросов. Ампер ответил едва ли на четверть, так как механиком он был посредственным. Поменять масло, накачать колесо, постоять перед открытым капотом с умным видом. Всё, на что хватало его знаний. Завгар оказался ещё и скупщиком трофеев. Он дал вполне приличные деньги за автоматы внешников. Почти ничего за калаши муров, горошину за печенек со словами «Этого добра у нас прилично». ПКТ стал ещё дешевле, поскольку ствол был убит в хлам. Муры за своим оружием не следили. Грязный и почти без нарезов. А вот за КПВТ он оплатил очень хорошо – И не виноградом, а горохом. И патроны к нему забрал. За штуку два аспарана. Судя по довольно роже клыка, отличный результат, учитывая, что патронов оказалось около двухсот. Да и за две ленты пятидесятки к печенегу прилично отвалили. Один к двум. Но венцом торгов, конечно, стал беспилотник. За него завгар заплатил горохом. Причём Клык активно торговался, да так, что изначальная цена в 25 превратилась в 60. А вот патроны к Калашу он не отдал, шепнул вампиру что во всех штабах они живые деньги. Вышли они из мастерской с внушительным пакетом. По местным меркам Троица стала очень состоятельными людьми. Кроме того, в трофеях взятых с бытой рамуров нашлись ещё четыре горошины и почти два десятка виноградин. Смертельный вояж окупился. «С долгами расплачусь», – мечтательно произнёс Клык. «А то полгода назад встрял я, даже сказать стыдно». «Ну да ладно, встрял и встрял, теперь-то чего, всё в прошлом». колись может мне пригодится, чтобы не встрять». Если коротко, нес я одну шкатулку, влетел в засаду, шкатулка ушла, и я едва выжил, поленились меня добить. В шкатулке лежала чёрная жемчужина. Короче, попал я, долг на меня повесили, хоть стой, хоть падай. Это же почти бесценная штука, только в элите и очень редко в руберах, в одном из ста, а на неё охотиться себе дороже». «Кстати, ты заметил, что я зажал 50 патронов к пвт Ампир кивнул. «У меня ПТРД есть. Противотанковое ружьё старинное. Жуть, но стреляет как часы. Так вот, к нему тот же боеприпас. Не в обиду, но я себе оставлю. Иногда я хожу с ребятами на халтуру, и я лучше вам горохом разницу дам». «По рукам?» — согласился Ампир. «Пойдёмте ко мне, переночуем, я договорюсь, комнат много опустила после этого рейда. Вымаемся, выпьем и разделим наш нехилый улов. Да покумекаем, как дальше жить. Я-то дома, а вот вы...» «Пошли», — согласился Погорелов. Галя только кивнула. Она вообще не собиралась отходить от мужчин и крутилась рядом, как хвостик. Но, похоже, девушка осядет здесь, мы вряд ли её потянет в дорогу, не тот у неё склад характера. С навыками своими она хорошо устроится, а учитывая, что они заработали, то она ещё и богатая дама. «Почему с оружием?» Раздался требовательный голос из темноты, и на свет шагнула троица мужиков с автоматами наперевес. Клык вышел вперёд. «Здорово, руль!» Некогда было положить, только вернулись. Сейчас до комнат дойдём и разоружимся. «О, Клык!» – обрадовался проверяющий. «Везунчик ты! Один из группы выжил! Просто счастливчик! Может, тебе имя сменить?» «Да ладно! Первый раз, что ли?» – отмокнулся Рейдер, после чего сунул руку за пазуху и вытащил здоровенный Клык, не меньше среднего пальца длиной и толщиной, который был украшен серебром и висел на толстой золотой цепочке. «Меня не зря так прозвали. Я в первый день кусача завалил. Ну да ты знаешь, а вот ребята не слышали. Ладно, потом расскажу. Руль, пошли мы». «Стволы разрядите и валите куда хотите», — согласился патрульный. «Вот ты человек въедливый». Укоризненно заметил клык, но магазин из ТКБ-15 вытащил и затвор передёрнул, на лету поймав вылетевший патрон. Остальные повторили его действия, после чего патруль удалился. Пока шли, Ампер прикидывал, как бы подкатить к крёстному и махнуть свой АК-9 на ТКБ. Автомат гали ему не подходил, а для родного у него целый цинк-двенашки. Зря, что ли, пёр. Наконец решился. «Слушай, Клык, у тебя сколько боеприпасов осталось к трофею?» Рейдер помрачнил. «Два полных и половина. Всё остальное сгорело в таблетке. В неё ракета прилетела. Рвалось так, что мы пока удирали, слышали. А где ещё взять, ума не приложу. Если только к Серу на поклон идти, так у меня столько спаранов нет. Я сейчас долг отдам и всё». Снова гол, как сокол. «Махнём?» – в лоб предложил Ампир. «И боезапас у меня к нему хороший, и глуша к нему есть, и подствольник». «Чёрт с тобой! Ты, парень, богатый. Можешь себе, если что, и ксера позволить. Только гильзы собирай». «Эх, если бы кластер не сменился, я бы туда рванул лопатой гильзы грести. Это тоже деньги». Не как полноценные патроны, но берут их хорошо. Вот и договорились. Обрадовался Погорелов. Казарма была не сказать, что большая. Двухэтажный кирпичный дом с коридорной системой. Кое-где на дверях уцелели номера. Похоже, здесь когда-то располагалась бюджетная гостиница. А может и ведомственная. Уж больно территория походила на какую-то небольшую часть. Комендант за два патрона сноса выдал им ключи от соседних с клыком комнат. «Там уже прибрались, чужое вынесли», – быстро просветил он. «Шмотки на сменку нужны?» «Сколько?» «По четыре патрона. Тебя, клык, не спрашиваю. Знаю, что у тебя всё есть». «Ломишь?» – буркнул рейдер. «Ломлю», – согласился комендант. «Только где вы сейчас чистые шмотки найдёте?» Ампер подумал, что это вполне терпимо, и, достав в магазин семёрки, отсчитал ещё восемь патронов. Получив по комплекту спортивных костюмов, раньше явно бывших в употреблении, но вполне чистых, пахнущих стиральным порошком, майку, трусы и китайские пластиковые тапочки, приобретением он остался вполне доволен. Душ был общий, правая половина женская, левая мужская. Их разделяла только перегородка из измотного пластика и отдельный фото. Плюсы в спокойном явно имелись. Например, горячая вода, льющаяся с хорошим напором. Ампер минуты три просто нежился под душем, наслаждаясь тугими струями, бьющими излейки по голове и плечам. Последний раз он мылся почти неделю назад в военно-полевой бане, сделанной из вагончика, Буржуйки и поливания тёплой водой из ведра по очереди. Он долго тёр себя грубой мочалкой, извёл почти кусок мыла и был счастлив. А через перегородку мылась галина, иногда повизгивая и что-то напевая. Он же выходил из душа, когда его догнал клык и хлопнул по плечу, останавливая. — Погоди, крестник, два слова, пока девчушка нас не слышит. «Я ведь уже понял, что ты не останешься здесь. Не знаю почему, но уверен в этом. Не бери ее с собой. По-мужски прошу. Пожалей девчонку. Я о ней позабочусь». Понравилось? Клык тюнул. «Прикипел я к ней за трое суток. Правильная барышня. Если хочешь, откуп дам». «Считай, что я этого не слышал». Зло рыкнул Ампер. И прощаю тебе эти слова, иначе ползал бы ты сейчас, собирая зубы. А я на это, мастер, полчелюсти за раз бы выбил. Я не потяну ее за собой, не беспокойся. Чую, у меня дорога очень дальняя. И, развернувшись, пошел к себе. Клык догнал его через пару шагов. Прости, ляпнул, не подумав. Я еще ни секунды не жалел, что встретил тебя, знай что у тебя здесь в спокойном есть друг. Ампер улыбнулся, моргнул глазами, принимая такую своеобразную клятву дружбы, и пошёл дальше. Через двадцать минут они сошлись в комнате трофейщика. Вторая кровать пустовала. Как уже успел узнать Ампер, Клык делил комнату спокойным конём. Начались деления Хабара. Их набралось немало. Ампер... Первым делом вернул себе ТКБ вместе с разгрузкой и остатками магазинов, поменяв на ствол внешника. Клык тоже недовольным не выглядел. Дальше взялись делить добычу и оплату трофеев. Но и тут проблем не возникло. Бывалый рейдер ловко раскидал всё на три кучки, отдав с барского плеча весь янтарь погорелов Вышло немало, можно даже сказать много. Только горошин набралось тридцать пять, а виноградины вообще за сотню перевалили. И это не считая того, что он снял с рубера. «Ну что, давайте выпьем», – доставая уксус и соду, – предложил Клык. «Ты нас убить решил?» – опишла Галина. «Похоже, она пропустила рецепт употребления гороха». «Не убить, а прокачать». Везем стакан, он ловко растурил первый сахарок, погасил содой, процедил и сунул стакан Амперу. «Давай, крестник, за развитие твоего шибко полезного дара, чтоб стояли твари и не дёргались!» Погорелов мужественно опрокинул предложенное пойло. «Мерзкая хрень!» – выдал вердикт Ампер. «Что, когда первый раз живец пил, вкуснее было?» поинтересовался Клык. Экс-прапорщик покачал головой. «Такая же мерзость! Но надо, значит, надо!» Пока он это говорил, Рейдер смешал порцию себе и залпом выпил, даже не поморщившись. Вот что значит «дело привычки». «Тебе, девчуля, не предлагаю. Вот сходишь завтра к лекарю и милости прошу в клуб любителей мерзкого пойла». «А обязательно?» Подала глаз Галя. «Нет, конечно, но если хочешь свой дар развить, который у тебя ещё не прорезался, то будь добра потреблять такую вот нехитрую настойку. Я, наверное, уже горошин 300 спорол, хотя и не считал. В последнее время стало туго и задолго. ну ничего, скоро я с ним распрощаюсь. Много я уже выплатил, вот этого как раз и не хватало». Он указал на пакет горошин – А теперь давайте выпьем и пожуем что-нибудь человеческого. Он достал бутылку коньяка и пару банок консервов, маринованные помидоры и огурцы, упаковку тостов, в которых столько химии, что они не черствели. Ну, будем. Разливая коньяк по рюмкам, провозгласил Клык, и никого не дожидаясь, опрокинул стопку в рот, закусывая шпротиной. Разошлись далеко за полночь. Девушка напилась очень быстро, и Ампир отвёл её к себе и уложил спать. Потом с клыком они долго пили коньяк, раскупорив ещё одну бутылку, и что-то друг другу рассказывали, причём на утро оба не смогли вспомнить что. Это был первый мирный вечер за последние дни, когда их никто не хотел убить или сожрать. Утром сходили к знакарю, крепкому мужику лет тридцати. Но, как уже успел узнать Ампир, внешний вид не имел значения. Ему с таким же успехом могло быть и семьдесят. Вули не старели. Взял он с них немного, всего по семь спаранов. Сначала посмотрел девушку. «Здравствуй, Галя, я медяк, садись». Потом что-то колдовал над ней, поводил руками над головой девушки. «Вот и всё», – улыбнулся он. «Проснулась твоя способность, милая». «Полезная такая способность. Правда, если останешься в стабе, пользы от неё тебе будет немного. И если, конечно, не пойдёшь работать с искарём». «Способность, как я уже сказал, хорошая, но пригодится в основном за периметром. Называем мы её биолокацией. Ты сможешь определить на местности любой объект, стоит тебе пожелать». «И чем больше ты гороху будешь есть, тем большую территорию сможешь охватить». «Здорово!» – восхитилась Галя. «А как ей пользоваться?» «Несложно», – улыбнулся знахарь. «Похоже, ему нравилась простая реакция девушки». «Многие советуют шевелить ушами. неважно что не умеешь. А я предлагаю обычно другой способ. Мне он нравится больше, поскольку, когда человек шевелит ушами», Это отображается у него на лице, и враг может понять, что противник попытается активировать свой дар. Поэтому я советую дёргать мизинцем ноги. Попробуй дёргнуть мизинцем и отыскать моего кота. это зараза где-то тут спит. Галя сосредоточилась, а потом указала на шкаф. Там в коробке взрылся в какие-то тряпки. «Спасибо». Вполне искренне поблагодарил знахарь, а теперь уступи место своему спутнику. Везучие вы, с одного кластера вышли, и оба иммунны. Но стоило Амперу сесть на табурет, как знахарь помрачнел. Он подошёл ближе, заглянул в глаза и отшатнулся. «Уходи!» – жёстко приказал он. «Уходи из стаба и больше не возвращайся!» «Не понял!» Включил тупоря Погорелов. «Уходи! Смерть идёт за тобой по пятам! Все, кто рядом с тобой, умрут!» «Хреновый ты знахарь!» — усмехнулся Ампер. «Все, кто были рядом со мной, выжили!» «Я хороший знахарь!» Немного успокоившись и сев напротив, ухмыльнулся Медяк. «За тобой идут все! Внешники, муры, охотники за головами!» «Ты уже мертвец!» «Живой мертвец!» «Уходи, спокойного, иначе тебя изгонят, и ты нигде в радиусе тысячи километров не найдёшь приюта». «А по-человечески?» «По-человечески?» Немного задумался медяк. «Смерть висит над двумя. Один будет жить, второй умрёт». «Ты знаешь, о чём я? Ты ведь обманул Лысого?» Вернее, не обманул, а просто не сказал. «Уходи!» «Но что бы ты не думал обо мне плохо...» Он поднялся и поводил руками вокруг головы. В затолке ампира стала не сильно покалывать, но вскоре ощущение исчезло. «Твоя способность проснулась. Ты правящий, слабый пока, но уже смог приказать твари. шевелим мизинцем и приказывай. Потренируйся на пустышах или бегунах. Чем больше пользуешься, тем лучше тебе будет подчиняться дар. А теперь прощай, я даю тебе день, после чего тебя изгонят. Но если уйдёшь сам в течение суток, я никому не скажу причину. Прощай. После чего он бросил взгляд на девушку, которая стояла у двери, со страхом наблюдая за ними, и согнувшись к уху ампера, прошептал. «Прогони её, не тащи с собой, иначе она обречена». «Я видел её смерть, и если вы вместе выйдете за ворота, это всё, чем я могу тебе помочь». Погорелов поднялся. «Спасибо, медяк. Ты отличный знахарь. Прощай». «Прощай, Эмпер». Они вышли на улицу. «И что дальше? Ты ведь не собираешься слушать его и уходить». «Именно так я собираюсь поступить. Это будет гораздо лучше, чем меня изгонят. Он хороший знахарь, стабио ценит, и у него есть вес. В его власти усложнить мне жизнь или изгнать меня, что серьёзно ухудшит моё положение. Нет, завтра на рассвете я уйду». «Тогда я с тобой», – импульсивно заявила Галя. «Нет, Галчонок, ты останешься здесь», – улыбнулся Ампир. «С клыком». «Он позаботится о тебе». «Не место тебе в улье, тем более я не пойду на другой стаб, а собираюсь найти и устранить проблему». «Ты же слышала о медика? Он чётко задал направление. «Нужно бороться с причиной. Нет смысла бежать дальше. Я очень нужен этому внешнику. И похоже, он пойдёт на всё, чтобы заполучить меня». «Хватит трепаться, пошли найдём клыка». Надеюсь, он ещё не успел нажраться, как собирался. Рейдера перехватили на выходе из комнаты. Судя по мешку с парановой горошин в руках клыка, он решил разобраться со своим долгом. Выглядел он слегка помятым, от него несло коньяком. Похоже, он уже успел полечиться. Как сходили? Запирая дверь, поинтересовался крёстный. Он хочет выгнать ампира из города, выпалила девушка. «Стаба!» – машинально поправил клык, растерянно глядя на крестника. «Что произошло?» «Ничего особенного, просто он прочёл то, что мы скрыли. Он ведь знахарь, его работа знать. Он дал мне день, и если я не уйду сам, меня изгонят». «Его власти хватит тебя не только изгнать», – мрачно заметил рейдер, «выгнать за забор голышом с ромашкой в задницу». Что будешь делать? Уйду, просто ответил Ампер. У меня маловато знаний, но есть оружие. Кое-как я ориентируюсь в улье. Вот именно, кое-как, усмехнулся Клык. Ты зелень неразумная. Давай так, я сейчас разберусь с долгом и вернусь. Я не смогу отменить уже случившегося, но смогу рассказать о кластерах вокруг, как добраться до ближайших стабов. Он посмотрел на девушку. Галя, я с ним. Я его не брошу, пылко заявила медсестра. Но Ампер покачал головой. Ты можешь идти куда хочешь, кроме как со мной. Я сам балласт и дополнительный мне не нужен. И на этом разговор закончен. Всё, Клык, двигай по своим делам. Жду обещанного рассказа. Галя возмущённо уставилась на него, но промолчала. Рейдер улыбнулся и поспешил по коридору. Он знал, что так будет, когда отправлял крестника к знахарю. Медяк людей насквозь видит. Старый, опытный. Он без труда прочел ампира и решил избавиться от опасного для стаба человека. «Так будет лучше для всех», – выходя на улицу, буркнул себе под нос клык. Слишком много проблем ты тащишь за собой, крестник. Он не считал, что поступил плохо. Много легенд ходило о двойниках. И не только внешникам они были нужны. Обычные иммунные тоже не брезговали охотой на самих себя. Последнего он, конечно, Амперу не сказал. Во-первых, была возможность захватить дар своего двойника. Во-вторых, это был отличный способ обмануть смерть убил двойника особым способом, можно захватить его душу. Так, во всяком случае, говорили легенды. Клык не сомневался в том, что в спокойном есть информатор Муров. Слишком много людей проходило через стаб, расположенный в относительно безопасной зоне. И вскоре эти ублюдки будут знать о том, где укрылся объект, а следом узнают и чёрные имперцы. Став хоть и сильный, но не выдержит атаки полноценной, хорошо снабжаемой армии. Эти патроны не считают, как и потери. «Ну вот и всё, что я могу для тебя сделать. Выпьем?» Ампер покачал головой. Разговор вышел долгим. Галя сидела на кровати покойного коня и внимательно слушала рассказ клыка об обстановке вокруг города. Она уже смирилась с мыслью, что единственный человек, который связываясь с прежней жизнью, завтра уйдёт. Наверное, на этом и закончится история Галины Ждановой. Останется только история галки-медички в мире Улья. «Спасибо, Клык, ты очень помог», – поднимаясь, поблагодарил Ампер. «Я уйду завтра на рассвете. Где тут продуктовый магазин?» Нужно купить немного еды на первые пару дней. Как выйдешь из двери гостиницы, направо и до упора. Я с тобой, скачала Галя. Зачем? – удивился Ампер. Просто хочу пройтись. – буркнула девушка. Ну, пошли. И, махнул клыку, бывший прапорщик вышел из комнаты. Часть пути прошла в полномолчании. Каждый думал о чём-то своём. «Почему ты меня оставляешь?» Наконец не выдержала Галя. «Потому что мне не нужна на руках твоя кровь. А вот зачем ты хочешь со мной пойти? Мы ведь даже не общались, так? Привет, привет!» «Не цепляйся ты за старое, его уже не вернёшь. Нам никогда не попасть домой. Я тебе не нужен. Устраивай свою жизнь и просто живи в относительно безопасном месте. У тебя очень полезная способность...» «Стаб наверняка не пропустит подобную мимо себя. Получишь место в отряде рейдеров. Народ они в большинстве своем серьёзный. Будут тебя охранять. Только развивай свой дар!» Девушка помолчала. Она понимала, что я собеседник, совершенно прав. Но пока что противоречила из чистого упрямства. «Тебе мой дар тоже может пригодиться!» «Наверняка», — согласился Ампер. Но я принял слова медика с полной серьёзностью. Этот человек знал, о чём говорил. И чем дальше ты от меня, тем в большей безопасности ты будешь. Ладно, закрыли тему. Он толкнул дверь, над которой висела вывеска в магазин. Всё уже решено. Шесть банок разнообразных консервов и буханка вполне свежего хлеба обошлись ему всего в один патрон. Ещё он сменял янтарные нити, добытые из кусача и рубера, получив взамен три дозы спек-стимулятора. Пожалуй, это единственное, чего ему не хватало. Литровую бутылку живчика он навёл утром, когда ждал возвращения клыка. Получилось недурственно и в меру крепко, вроде ликёра дамского. Бодяжил из вискаря, купленного у коменданта. А патроны есть? Вспомнив, что БК пистолета подходит к концу, спросил он. «Какие?» – лениво поинтересовался продавец. «Если специфичные, то вряд ли. СП-10 бронебойки». И, как наглядный пример, выщелкнул из магазина патрон, кладя его на прилавок. «Твое счастье!» – отозвался торгаш. «Позавчера пришел караван с совсем дальнего юга. Короче, вот». Он выложил на стол четыре пачки по восемнадцать каждой. «Сколько?» «В чём считаем?» «В семёрке», – уже вполне привыкнув к терминологии, озвучил Ампер. «Тогда двадцать два за пачку». Погорелов обрадовался, что не стал избавляться от лишнего боекомплекта, хоть и оттягивал он плеч. Вот и пригодился. Достав три магазина из рюкзака, он начал выщёлкивать патроны один за другим. «Давай с магазинами». Похоже, тебе они без надобности, предложил торгаш. Я тебе за каждый дам по два патронами и ещё один сверху за последнюю пару семёрки. По четыре. Назвал свой цену Ампер. Три и договорились. По рукам. Забирая пачки и ещё семь патронов в россыпи, и скидывая всё это в небольшой рюкзак, оставшийся от Мура, который он взял с собой вместо авоськи, ответил Ампер. бывай и тебе попутного ветра в горбатую спину», – пошутил продавец. Обратно шли молча. Галя не произнесла ни слова, но по её лицу было видно, что она о чём-то усиленно думает. У мастерских, где накануне они сбывали трофеи, Ампер остановился. Захотелось глянуть, занялся сухой завгар броневиком или нет. Но дверь оказалась закрытой, И Погорелов махнул транспорту на прощание рукой. Он ещё не решил, как будет путешествовать. С одной стороны, пешком медленно, но есть возможность выбирать более безопасные маршруты. Дороги Улья – слишком беспокойные места. С другой, машина бы позволила быть более мобильным и тащить больше груза. «Я приду тебя проводить». Произнесла девушка, когда они дошли до двери его комнаты. Ампер покачал головой. «Не стоит. Уходить надо налегке». И, войдя в комнату, и плотно прикрыл за собой дверь, он оставил растерянную Галину стоять одну в коридоре. Собрав до конца рюкзак, он кое-что переложил по растым карманам. Снарядил пустые обоймы, разобрал и почистил вновь обретённый ТКБ. В одном из рюкзаков Мура нашёлся складной нож из дамасской стали с красивой резной костяной рукоятью, на которой была изображена охота на носорога. Его он повесил клипсой на пояс. Осмотрел комнату. Вроде ничего не забыто. Достав бутылку с уксусом, он приготовил ещё один коктейль с горошиной, уже третий за сегодня. Клык предупредил, чтоб ампер не налегал. Иначе можно круто травануться. Три-четыре горошные в день вполне достаточно для кормления дара. Он уже забрался под плотное, похожее на лист фанеры армейское одеяло, когда в дверь постучали. Пришлось идти открывать. Распахнул дверь, ампир ничуть не удивился. Он знал, что Галя придёт. Похоже, девушка чувствовала за собой какую-то вину и пыталась избавиться от её тяжести, Самым разумным способом. Во всяком случае, она так думала в данный момент. Она стояла в коридоре в китайских пластиковых шлёпках, в куртке от спортивного костюма, которая была на размер больше, и голыми ногами. «Пустишь, или так и будем стоять?» «Не пущу. Не надо всё усложнять». «Но я так хочу!» Начала заводиться она. «В жизни мы не всегда получаем то, что хотим. Спокойной ночи!» Он резко закрыл дверь прямо у неё перед носом и даже запер её на засов. Погорелов услышал как она ещё минуту стояла за дверью, скорее всего, впирив в неё гневный взгляд, после чего наверняка резко развернулась. Спустя секунду дверь в её комнату хлопнула на весь этаж. Улыбнувшись, Ампир забрался обратно под фанерное одеяло и на секунду даже пожалел о содеянном, но, как он и сказал, не надо усложнять. Его разбудил клык, постучавший в дверь на рассвете. «Собирайся, поедим перед дорогой, и я тебя провожу до КПП». Заспанный Ампир кивнул и ушел обратно в комнату. Через минуту Он появился с зубной щёткой в руке и направился в сторону дышевой, где попутно было и уборно, и умывальники. На этаже стало людно. Похоже, какая-то группа рейдеров собиралась на выезд. Приведя себя в порядок, он вернулся в комнату. Клык сидел на кровати и листал какую-то книгу, которую бдительный комендант проморгал. «Спасибо!» – неожиданно произнес он. «Я думал, ты её впустишь!» «Не надо усложнять», – улыбаясь, повторил свою же фразу «Ампер». «Она не в моём вкусе. Зачем создавать тебе лишние проблемы? Может, у вас с ней всё сладится, может, нет. Но я не хочу быть помехой. Но если ты её обидишь, я тебя пришибу». «Интересно, как ты об этом узнаешь?» – усмехнулся Клык. «Не волнуйся за неё. С девчулей всё будет хорошо. Насильно принуждать её не буду». Особенно, когда ты так ненавязчиво устранил меня. «Ты про что?» – озадачился Клык, но вышло фальшиво. «Ты знал, что знахарь меня раскусит, и все равно отправил к нему. Не беспокойся, я не держу на тебя зла. Просто моя жизнь чуть усложнилась. Боюсь, после этого я буду нежеланным гостем в любом цивилизованном стабе». Клык покачал головой. «Медяк не станет трепаться. Для него важно, чтобы ты убрался отсюда, на остальное ему чихать с высокой колокольни. Прости, я поступил не совсем честно. Я догадывался, что он тебя прочтёт. Слишком опытный знахарь». «Как я сказал, не бери в голову». Натягивая разгрузку, бери автомат и вешая его себе на грудь, ответил Ампир. «Я бы всё равно не остался». Просто погостил бы чуть дольше, разбираясь с обстановкой и собирая информацию. подхватил рюкзак и закинув пока что обе лямки на правое плечо, он осмотрел комнату над предмет забытых вещей. Пошли. Он запер дверь и сунул ключ к лыку. Отдай, комендант, не хочу его дожидаться. Тот мрачно кивнул. Похоже, ему всё-таки было немного стыдно, и это его мучило ели в молчании. В столовой набилось много людей. Группа пошла в рит, крестный намекнул, что где-то должен перезагрузиться полезный кластер. «Что планируешь делать?» Ампир поднял глаза от тарелки с омлетом. «То, что умею лучше всего, найти и уничтожить». «Эти ребята круче всех, кого ты встречал». «Вы ли?» Едва не рассмеявшись, ответил Погорелов. «А ты знаешь, кого я встречал?» Ну да не суть. Видел я этих ребят в деле. Так себе. Умирают, как обычные люди. Ничего особого. Разве что ресурсов больше. «Может, ты и прав», — согласился Клык. «Те, кто тут давно живёт, боятся внешников. Хотя я слышал, есть хорошо подготовленные команды, готовые всегда дать им бой. Мы стали слишком суеверными, приписывая им нечеловеческие возможности». Он понизил голос и почти лёг грудью на стул. «Как и с скребером. Я вчера тебе про них рассказывал. Куда пойдёшь?» «Обратно, но через территорию Муров. Мне нужен проводник, знающий восток». «Ох, рисково. Зазеваешься, и он тебе кишки выпустит. Может, лучше нанять проводника?» «Хотя, что я несу? За границу внешки идти самоубийц нет». Никакого гороха не хватит. И если ты всерьёз решил заморочиться с идеей проводника Мура, не верь ему и просчитывай всё на три шага вперёд, а лучше на пять. Ампир кивнул и доживал остатки омлета. Запил горячим сладким чаем. Больше его тут вообще ничего не держало. Поднявшись и подхватив рюкзак с автоматом, Погорелов направился к выходу. Клык догнал его через пару шагов. Выйдя из гостиницы, Ампер бросил взгляд на четвёртое окно на втором этаже. Как он и ожидал, Галя стояла там и смотрела на него с обидой на лице, скрестив на груди руки. Ампер поднял руку, прощаясь, и, улыбнувшись, развернулся и пошёл в сторону КПП. Там его ждал сюрприз. На лавочке возле дежурки сидел медяк. «Уходишь?» Ну и правильно, ты сдержал своё слово, и я своё сдержу. Не скажу никому, почему уходишь. Тебя примут в другом стабе, только держись подальше от знахарей. Мне на восток. Митяк удивлённо приподнял бровь. Вот как? Тогда удачи тебе. Прими совет. Не ходи через муров. Они будут ждать тебя. Слишком велика цена за твою поимку. Ампир промолчал. Именно туда он и шёл. Но ситуация изменилась. Он не дичь. Он охотник. Давай прощаться. Повернулся он к Клыку, который выглядел ещё более виноватым. Да не кисни ты, всё нормально. Медяк, слушающий разговор, только хмыкнул, но лезть не стал. Клык как-то странно дёрнул щекой, После чего отстегнул от ремня петлю, в которой висел клюв, кованный специально на заказ. «Держи на память, а то ты не успел разжиться», – протягивая чеканом первую, произнес он. «Лучше всего работает против всякой мелочи, на которую патрон жалко переводить». «Спасибо», – поблагодарил Погорелов. «Действительно полезный подарок, а то пришлось бы шарить по деревням, искать топор» а потом думать, где его доработать. Прощай, крёстный, не обижай Галку. Они обменялись с крепким рукопожатием. Ампир развернулся и пошёл к уже распахнутым по случаю начала трудового дня воротам. «И помни, что здесь у тебя по-прежнему есть друг!» — крикнул вдогонку Клык. Ампир не стал оборачиваться, просто поднял левую руку над головой. По какой-то причине он был уверен, что больше они не встретятся, да и в эти места он, скорее всего, никогда не вернётся.